Глава 31. Возвращение в мир смертных. Меня разбудил громкий храп Габа. Я приподняла щёку с его колен и, непонимающе заморгала, не сразу сообразив, где я нахожусь. Он спал сидя, запрокинув голову назад и раскинув руки по изогнутой спинке лавочки. «Я даже не стану спрашивать, чем вы тут занимались?» Стальной голос Саманты взбодорожил слух. Я тут же подскочила, рубашка упала на пол, демонстрируя съехавшие с моих плеч бретельки. Габриэль недовольно замычал, но не проснулся. «Что ты тут делаешь?» Вместо приветствия поинтересовалась я. Внимательный взгляд Сэм, задержался на каплях крови, украшающих белоснежную плитку у меня под ногами, и медленно обратился к испачканной багровыми пятнами одежде. Интересно. Пробормотала она и взмахом руки призвала пару снежинок, которые неспешно забрались к Габриэлю на нос и пощекотали его. Генерал громко чихнул, едва не опрокинув меня с лавочки, и резко проснулся. Какого... «Доброе утро, генерал. Вы и в курсе, который час?» Габриэль прищурился, стараясь после сна привыкнуть к свету и распознать Саманту. Он нагнулся, поднял рубашку и, недовольно скривившись, натянул на себя остывшую ткань. «Час выхватить от местного зануды, так предполагаю». Сэм, еле заметно улыбнувшись, кивнула. «Его Величество ждет в гостиной. И да, ваше исчезновение и кровь в коридоре не остались незамеченными. Мне кажется, у Артура вот-вот случится сердечный приступ. Смертные после такого восстанавливаются?» Я выругалась и, подскочив, понеслась к выходу из оранжереи. Гап и Саманта последовали моему примеру. «Тебя вызвал Элин?» — спросил генерал у элегантно придерживающий шлейф блестящего платья Саманты. Она словно не шла, а плыла по коридору. После воспоминаний короля мое отношение к надменной фейке изменилось, и даже ее чересчур ровная спина и задранный нос уже не вызывали раздражения. «Да, еще ночью. Мне доложили, что я отправлюсь с вами в смертный мир» королю для переговоров с друидами могут понадобиться мои дипломатические способности. Вдобавок, Агнес и Бриэль не умеют входить в лимбо с пассажиром, так что на случай внезапного дёра перемещение твоей туши ложится на меня». «Бриэль отправится с нами?» — удивленно переспросил генерал, опустив колкость Саманты. «Это может быть опасно». Принцесса заявила, что не упустит возможности познакомиться с миром Артура. Илин пытался с ней спорить, но ты знаешь, как Бри бывает убедительно. Она его шантажировала. Догадался Габ, и серьезность, до этого властвующая на его лице, сменилась веселой ухмылкой. Я завернула за угол и помчалась к деревянной лестнице, на ходу вслушиваясь в беседу идущих позади невлагих Фейри. «Если ты называешь кровавые угрозы шантажом, то можно сказать и так». Под смешок генерала я с свирепым вихрем влетела в гостиную, спеша опровергнуть домыслы брата. «Отставить панику, я в порядке», — сообщила я, переведя дыхание после быстрого шага и схватилась за дверной проем. Стоявший возле небольшого диванчика Артур тут же развернулся на мой голос — Бриэль перелистывала бумаги, сидя на коврике возле камина, а Элин и Дориан о чем-то загадочно переговаривались, нависая над столом. Отдышись, огни послышался из-за спины тоненький голосок Амины. Элин еще на рассвете нашел вас в оранжерее и спустя пару часов послал за вами саманту. Водная фейка недовольно покосилась на синешале. Она любит преувеличивать, ты же знаешь. «Да, но откуда кровь в коридоре? Ничего не хочешь нам рассказать?» Подбоченившись, потребовал Артур. Разговор благого принца и Илина тут же стих. Все замерли в ожидании ответа. Признавать собственную слабость перед собравшимися я не желала, и с мольбой уставилась на Дориана, который, скорее всего, уже и так сопоставил факты. «Я шел к себе, когда наткнулся на Агнес в коридоре. «Принцесса поранилась, вы же знаете ее легендарную неуклюжесть!» На удивление за меня ответил Габриэль. Подойдя ближе, он подбадривающе толкнул меня плечом. «Нам не спалось, и мы решили провести дружеский вечер в оранжерее». «Вот оно, фантастическое умение Фэри выворачивать всё наизнанку, говорить правду, но умело опускать детали», — мысленно восхитилась я. Артур недоверчиво хмыкнул — Но больше ничего не спросил. Амина подала мне вчерашний сброшенный в коридоре халат, демонстрируя, насколько глупо прозвучали оправдания генерала. Я молча приняла согревающую вещь и плотно в нее закуталась. Перебросив растрёпанную косу через плечо, потянулась к рустальной вазе на столе и выхватила яблоко, слишком звонко от него откусив. «Габриэль, активируй руны». «Мы отправимся после обеда. Агнес, необходимо привести себя в порядок», — сухо приказал другу Элин. Безразличный взгляд прозрачных глаз мимолетно скользнул по моему помятому после сна лицу. Я завидовала его умению прятать себя настоящего за веками отрепетированным королевским спокойствием. Ледяная корона вновь засияла на белокурой голове. Иногда мне казалось, что он надевал ее специально, не просто подчеркивая свое превосходство в статусе, а словно напоминая мне о нашей печальной участи. «Спасибо за тактичный намек на то, что я выгляжу как пугало, Ваше Величество!» С набитым ртом ответила я. Между нами снова пролегла непреодолимая пропасть. Я злилась на принятое Элином решение — и даже осознание его правоты все равно распыляло меня. Дура. Мысленно обругала себя. Хотя что я могла поделать, если здравый смысл вступал в борьбу с голосом сердца и неизменно проигрывал? Илина никак не задел мой выпад, и он сдержанно указал на прикрытую серебряной крышкой тарелку. «Поешь. Тебе понадобятся силы». Также безэмоционально произнес он и обратился к остальным. «Надеюсь на своевременное выполнение моих приказов и прошу не беспокоить меня до отбытия». Прилив его безмолвного отчаяния остудил мой пыл. Илин ненавидел командовать друзьями, а это означало, что внутри он полностью сломлен. Король удалился. Габриэль в попыхах принялся отодвигать стол к предложенной еде, на котором я так и не притронулась, и выкладывать из возникшей в воздухе водной сферы рунические камни. Саманта села рядом с принцессой, помогая той что-то отмечать в бумагах. Артур опустился на софу и задумчиво запустил пальцы в кудри. Только амина осталась одиноко стоять у ступенек и застенчиво поглядывать на Филиппа, который, видимо, остался без задания и скучающе ковырял носом ботинка пол. Поскольку больше не желала торчать столбом посреди гостиной, я направилась в свои покои, не обращая внимания на оклик Дориана. Обеденное время наступило слишком быстро. Я одновременно ждала и боялась возвращения в мир смертных. Практически за год я отвыкла от шума машин, с радостью променяв его на умиротворяющее пение волшебных птиц и хруст чистейшего снега. Купаясь в постоянном аромате цветов и щиплющем ноздри запахи мороза, забыла, как пахнет сырой асфальт после дождя. Впрочем, имелось и то, почему я очень сильно скучала. Я втянула носом воздух, вспоминая аромат попкорна в кинотеатре и прислушалась к давящей тишине, желая услышать постукивание колёс поезда закрыла глаза, живо представляя ветер в волосах и щекочущий в животе страх от быстрых каруселей на набережной Нью-Йорка. «Ты готова?» Артур без стука вошел в мои покои. Я сидела в изголовье кровати и наблюдала, как он без тени сомнения в том, что я совру, издевательски подмигнул. «А ты?» Переведя стрелки, спросила я. «Нет», — признался брат. Ну не дрейф, сестренка. Возвращаться домой всегда волнительно. Артур устроился в кресле напротив, сложив руки перед собой в замок. Хорошо, что у тебя он хотя бы есть, не подумав, что могу задеть брата, заметила я, а Артур слишком неестественным выпрямился. Пусть я и приняла свою магическую силу и титул принцессы Благого двора, но все равно не ощущала себя на месте. Словно моя новая часть. Вытравливала старую личность. «Мой дом рядом с тобой, Агни. Я тебе это уже говорил». «Тогда почему ты волнуешься?» «Элин попросил меня встретиться с тёткой, выдавшей нашу мать неблагим лазутчиком». Артур подавился ненавистными словами. «Он считает, что Камила до сих пор поддерживает связь с друидами, и если я совру, что вознамерился примкнуть к собратьям отца, то она поможет выйти на их след». «Думал ли ты, что мы сойдемся с зачинщиками маминой казни?» Теперь я понимала мотивацию мрачного поступка Элина, но тяжелые слова сами слетели с языка. «Хватит держаться за прошлое, Агнес, и продолжать травить себя неизменным. Я знаю, что говорю жестко, но уверяю. Сам бы сделал все возможное, чтобы уберечь любимых, даже если бы мне пришлось возложить на алтарь чью-то жизнь». Артур прокрутил верхнюю пуговицу на рубашке. Колон сальмы он снял. Теперь на шее брата, словно напоминание о мамином подарке, оставалась лишь тоненькая полоска бледной кожи. Зачем ты мне это рассказываешь? Странное волнение зашевелило волосы на макушке. Брат пожал плечами, и загадочные тени промелькнули в его зеленых глазах. «Просто знай, что мы сами вольны делать выбор» даже если он ранит близких и становится роковым». «Артур», — укоризненно начала я, но меня прервала Бриэль. Впорхнув комнату, она мгновенно разрядила, навеянное странным разговором напряжение. Мурашки, охватившие тело, отступили. Я незаметно выдохнула, искренне обрадовавшись закрытию болезненной темы. Идемте, пора отправляться!» Настойчиво позвала она и, поманив нас рукой, вышла за дверь. Для путешествия в мир смертных я облачилась в обтягивающие тренировочные штаны и расшитую сапфирами удлиненную блузу. Кинжал друидов привычно лег за пояс и спрятался под воздушной тканью. Длинный шлейф платья Бри плелся за ней по пятам, пока мы спускались к порталу. Ты рассказал ей о людской моде? — тихо спросила я у идущего рядом брата. — Да, но Бри посчитала, что будет невежливо явиться в новый мир в лохмотьях и наотрез отказалась выбирать наряды нового рода. Я мучительно застонала. — Ладно, разберемся на месте. Все это и без нас чудиков хватает. Не думаю, что мы станем звездами соцсетей. Всю мебель в гостиной сдвинули к стене. В центре зала... Сиял белым и пульсировал магический водоворот, ярко освещая комнату. Рунические камни окружали проход и, потрескивая синими молниями, поддерживали портал открытым. Генерал что-то нашептывал рунам, будто наполняя их силой, но, завидев нас, он поднялся с корточек и выпрямился. Спальный комплект Габриэль сменил на просторную тунику на шнуровке и темные брюки, скорее всего, вняв предупреждением Артура. Саманта что-то рассказывала о Мине, ехидно улыбаясь и словно подбадривала ее. На ней красовалось излюбленного цвета стальное платье, но, в отличие от вычурного наряда Бриэль, оно не пестрило изобилием драгоценных камней и не сковывало движение пышной юбкой я заправила за заохо выбивающиеся из высокого хвоста прядь волос и на мгновение переключила внимание с портала на прилипшую к блузе ниточку, не заметив появления Илина. Он снял корону и облачился в приталенную белоснежную рубашку. Серебряные персни исчезли с его изящных пальцев, а волосы свободно не спадали на лоб, скрывая шрам. Даже не взглянув на меня, он сразу зашагал к Габриэлю. В комнате повеяло терпким миндалём, придавая царившей в воздухе магической сладости неприятные нотки приторности. Согревающие руки легли мне на живот, осторожно приобняв сзади. Артур сделал вид, что увлечен картинами на стене и незаметно направился к Бриэль, оставив нас с благим принцем наедине. К собственному удивлению я не отпрянула. Исходящий от тела Дориана жар приятно успокаивал нервы, и я инстинктивно прильнула к нему. Пульс предательски участился, реагируя на легкие прикосновения губ к моей макушке. Внутри проснулся огонек. Нет, не пожар, который разгорался рядом с Элином, но даже нежный трепет был лучше, чем полное отсутствие чувств. «Да прекрасно» прошептал он, обдав меня горячим дыханием, но вдруг, осёкшись, внезапно отстранился. Я недовольно нахмурилась, силясь понять, что так резко поменяло настрой Дориана. Стены и пол рядом с нами покрылись легким инеем, а клубившийся пар из рта подал первый тревожный звоночек выплеска магии Илина. Неблагой король мог уступить Дориану, позволить нам быть вместе, но становиться свидетелем ухаживаний явно не горел желанием, совсем недвусмысленно намекнув на это. Стоило Дориану отойти на шаг, как температура в комнате вернулась в прежнее положение, а ледяная дорожка растаяла. Слава прародителям, благому принцу хватило ума не устраивать конфликт. А может, он понял терзающее недовольство короля совсем недавно побывав в его шкуре. «Мы с Самантой пойдем первыми», — громогласно объявил король, обведя предупреждающим взглядом всех присутствующих. «Габриль, Артур и Бри следующие». На жалкую секунду глаза Элины замерли на мне, и я словно коснулась оголенного провода рукой. В привычных радужных льдинках угасли последние тона, превратив их в мутное стекло. Благая свита будет замыкать. Габриэль повел рукой, и рокот расширяющегося портала оглушил нас. Вырвавшийся извращающийся бездный бездны ветер разметал наши одежды и сорвал со стен картины. Ледяные рамки ударились о пол и звонко разлетелись на кусочки, словно вторя моему разбитому сердцу. Амина и Филипп. «Возвращайтесь в цитадель!» Перекрикивая сотрясающий гостиную грохот, приказал Элин. «Вы можете пригодиться, Арчи!» Водная фейка, дослушав приказ, присела в низком реверансе. Филипп, думая, что на него никто не смотрит, заворожённо любовался ее грацией. А когда Амина развернулась к нему, чтобы пригласить последовать за собой, залился краской. Илин демонстративно громко прокашлялся, привлекая мое внимание. Спохватившись, я поспешила к порталу. Вот дерьмо! Простонала я, согнувшись пополам, я уперлась ладонями в колени. Пустой желудок взбунтовался, и меня скрутил спазм. Портал переместил нас в лес недалеко от объездного шоссе сетла. Стук сердца в ушах заглушил пронзительные сигналы машин. Рядом со мной, задыхаясь, кашлял Артур. Брат выглядел не лучше моего, но придерживал дрожащую бриэль, не позволяя той осесть в траву. Только Габриэль, Илин, Дориан и Сэм с честью перенесли длительный переброс через миры. Лимба словно высосала последние соки. Меня опасно покачнуло... Я успела схватиться за ствол дерева, но рука соскользнула. «Я рядом». Благой принц удержал меня за талию. «Агнес, дыши глубже, это поможет». Вдох. Выдох. Дориан прижал меня ближе, и я уткнулась лбом в его черный камзол, восстанавливая дыхание. Когда незримые капканы разжали внутренности, я подняла голову. Элин стоял в шаге от нас и испуганно вглядывался в мое лицо, словно не замечая крепких объятий принца. Я сглотнула горечь во рту и молча подняла вверх большой палец, испугавшись, что если заговорю, меня снова скрутит. Через пару мгновений пришла в себя наша сладкая парочка. Принцесса с широко распахнутыми глазами поглядывала в сторону шоссе. Ее бледное лицо окрасили полосы оранжевого света от фар быстро проезжающих машин. «Что это?» — заворожённо пробормотала она. «Густой лес скрывал нас от внимания водителей, а свежая зелёная листва, колышущаяся на легком ветру, шелестела над головами. В смертном мире был разгар июля. Утерев проступившую испарину со лба, я пошутила. «Железные кони!» Артур прыснул. Я попробовала выпрямиться, и Дориан придержал меня под локоть, помогая восстановить равновесие. Удостоверившись, что со мной все хорошо, Элин вернулся к Саманте, которая выглядела так, будто ее бросили в клетку к тигру. «Что дальше?» — осведомился Габриэль, с мечтательным видом наблюдая за тем, как Бриэль берет Артура за руку и испуганно прячется за его спину. Они такие быстрые и страшные, — призналась принцесса. Надеюсь, в смертном мире не все такое жуткое. Тебя еще приятно удивят людские реалии, и любовь моя. Мягко отозвался мой брат, успокаивающе погладив ее по щеке. Уверен, ты будешь в восторге от кино и огней ночных городов. Порой чрезмерная нежность их отношений вызывала скрип на зубах, хотя, может... Я просто завидовала беспечности проявления их чувств. Переведя взгляд на генерала, я ответила на его повисший в воздухе вопрос. «Мы отправимся в пригород Сетла. Семь лет назад мы с Артуром жили в одном из заброшенных домов в бедном районе. Если нам очень повезет, и его не снесли, мы сможем отыскать старые документы и снять для вас более подходящее жилище». Вскинув бровь, я проглотила смешок, и придала своему лицу театральную серьезность. «Арти, ты прихватил трусы? Нам понадобятся деньги, чтобы выйти на друидов и не привлечь к себе лишнего внимания». Артур откровенно расхохотался, припоминая наш шутливый диалог про ломбард и многозначительно покосился на сапфировое ожерелье возлюбленной. «Они нам не понадобятся». «В вашем мире расплачиваются трусами?» Неприкрытый ужас и возмущение наполнили мелодичный возглас принцессы. родители, верните меня домой!» Язвительно фыркнула Саманта и поплелась к дороге. Остальные последовали за ней, наполняя сумрачный лес переливами смеха.